314. Суббота. Шаббат. 39. Млохот. Мукце. Руф. Всем известен библейский запрет работать по субботам. Менее известное определение работы данные мудреца. Например, еврейский закон запрещает в субботу водить машину, включать плиту, хотя немногие посчитают этот работой, но таков закон. С другой стороны. В субботу не запрещается двигать тяжелую мебель внутри дома, хотя эта работа довольно-таки нелегкая. Раби Авраам Хилл так определял млаху, работу запрещенную в субботу. Библейская концепция млахи относится к работе, связанной с производством, созданием или трансформацией предметов. Можно провести весь субботний день, открывая закрывая книгу до тех пор, пока не упадёшь от изнеможения и не нарушишь субботу. С другой стороны, простое чиркание спичкой уже нарушение субботы, поскольку связано с созданием нового. Сама Тора не даёт пространного определения, что считается запретным в субботу. В Мишне перечисляется 39 запретных занятий. Пахать, собирать урожай, печь, красить шерсть, завязывать постоянный узел... Шить, забивать животных, строить и разрушать. Тридцать восьмая млаха, удар молотом, означает последний штрих в любой работе. Тридцать девятое, перенесение предмета из одного частного владения, внутри которого он делает, это делать можно в другое. В еврейском праве есть общий принцип, который предписывает не только соблюдение закона, но и возведение ограды вокруг закона. Это выражение подразумевает то следует не только избегать запретных действий, но и не совершать то, что может к этому повезти. Например, нельзя тратить деньги в субботу. Поэтому Хохамин считает, что их даже нельзя брать в руки. Как правило, все это запрещается использовать в субботу. Не следует брать в руки. Эти объекты называются мукце. Среди ортодоксов можно услышать, как отец говорит ребенку. «Не играй с монетами, они не мукце». Как уже сказано, запрещено выносить вещи частного владения. Внутри него или внутри синагоги переносить их можно. Это можно может повлечь трудности, так как нельзя даже выносить носовой платок или ключи. Выйдя из такой ситуации можно, превратив эти предметы в деталь одежды. Например, афлодоксы носят ключ, как заколку в галстуке. Матери с младенцами вынуждены в субботу сидеть дома, поскольку нельзя выносить, Ребенка из дома. Смягчение этих ограничений Хохамим разрешает при определенных обстоятельствах устанавливать эрув, устраиваемый на основании разрешения носить внутри частного владения. Посредством превращения общественного места в частное обычное эрув сооружается из редко стоящих столбиках соединенных по проволокой, и это превращает общественное место во владение эрув в котором можно носить. В Израиле контора главного раввина разрешила сооружать эрувы во всех городах. До недавнего времени в США было мало эрувов. Но в последнее время в городах со значительным еврейским населением ортодоксы по соглашению с муниципалитетом устроили довольно-таки много эрувов.